Школа Crystal. В зверином приюте гремел собачий лай. Сердце у меня заколотилось. На моего отца однажды охотились, на него выпустили целую свору собак. Его травили, пока он не спрятался на дереве. Ему тогда крупно повезло. Тео заметил, что мне нехорошо. «Что, не твои друзья?» — усмехнулся он. Я молча помотал головой. Мы позвонили. Открыла женщина в розовом спортивном костюме. «Да, пожалуйста», — с надеждой заговорила она. «Собаку? Кошку? Кролика?» «Рыжую белку», — попросил Тео. «Ах, эту! Психованный зверек!» — засмеялась женщина и тряхнула седыми кудрями. «Обворовала туристов прямо в кемпинге. Я сразу подумала, что она никак не может быть дикой». И строго прибавила. «Это же не вы научили ее воровать?» «Я пытаюсь ее от этого отучить», — объяснил Тео. «Ах, вот как! Ну тогда удачи. Честно говоря, я рада от нее избавиться». Она скачет по клетке, как бешеная, и пытается открыть замок. «Сожалею», — сказал Тео, пытаясь таким образом извиниться. От этого у него был вид больного слона. «Надеюсь, он не слон?» Хозяйка зверинного приюта провела нас в зарешеченное помещение, где возвышалось искусственное дерево для лазания. Посередине к стволу крепились миски с кормом и водой. За решеткой на самом верху я увидел рыжую белку, очевидно, в отвратительном настроении. Обеими передними лапами она яростно драла коричневый плюш, которым было покрыто искусственное дерево. «Так-так, значит, это и есть моя однокашница». «Эй, прекрати, негодница!» — крикнула хозяйка. Белка взглядом послала женщину куда подальше и продолжала драть плюш. «Ну все, хватит!» — объявил Тео и открыл клетку-переноску. «Давай, залезай!» Со скоростью ветра белка метнулась вниз по дереву и прыгнула в сумку. «Какая тренировка?» — удивилась хозяйка. «Как ее зовут?» «Холли», — ответил Тео, закрыл на крючок переноску и кивнул женщине. «Большое спасибо. Надеюсь, это больше не повторится». Мы отнесли клетку в автомобиль и уехали. Но недалеко. За ближайшим поворотом Тео открыл клетку и достал из пестрого рюкзака несколько вещей из девчачьей одежды. не Неновый зеленый топ и шорты. Рюкзак явно принадлежал не ему. Потом он кивнул мне, мы вместе вышли из машины и облокотились о багажник. Внутри все прыгало и грохотало, потом раздался девичий голос. «Фу, как же там мерзко! Чего вы так долго? Могли бы пораньше меня оттуда вытащить? Еда ужасная! Пусть эта дура сама ест этот отстой!» Я с любопытством поглядел в кабину. Там сидела миниатюрная черноглазая барышня с рыжими волосами до плеч. Моя ровесница. «Чего уставился?» — она сверкнула на меня черными глазами. Мы снова сели в машину. «Да так», — ответил я, не обижаясь. «Мне было слишком интересно. И часто тебя ловят Ня, это я облажалась. Туристы попались шустрые, чтобы их поймали. Кто знал-то?» Холли стала перебирать маленькими хрупкими пальцами по спинке переднего сиденья, глядя на меня с таким же любопытством. «А ты кто? Тебя к нам везут или как?» «Да, теперь я один из вас. И я почувствовал гордость, что я оборотень, а не просто человек. Я Пума!» «Пума? О, чёрт! Попробуй только меня съесть! Все патлы выдеру, понял?» «Понял», — кивнул я и засмеялся. Она больше походила не на белку, а на крысу из городской канализации. «Расслабься, я не голодный. А куда ты делала то, что украла? Выбросила?» «Украла? С чего это я стану воровать? Это запрещено!» Она состроила невинную физиономию, но зря старалась. Воровские шныряющие глаза всегда ее выдадут. «Ты давно в школе? Как там?» — поинтересовался я. — Дико и пестро, — ответила Холли. Через несколько минут мы в молчании въехали на территорию интерната. Тео припарковал джип на газоне перед входом в здание школы. Я видел это здание в проспекте. Современное, кирпичное, без штукатурки, с большими окнами и вывеской «Средняя школа Кристалл» с буквами из благородной стали. — Что именно дико? — попытался уточнить я, но Холли только засмеялась и убежала куда-то за угол здания. Я взял рюкзак и пошел за ней. И быстро понял, что этот парадный вход только для гостей, а сама школа совсем другая. Чем дальше от входа, тем больше она походила на дикий лесной ландшафт. Холли вскарабкалась на громаду из гранитных блоков, сваленных, как в дикой природе, и поросших травой и молодыми деревцами. «В этой части, в западном крыле, наши комнаты. Не дурно, правда?» Холли похлопала по круглому камню, который торчал из середины гранитного блока. Мое окно!» — объявила она. «Вау!» — только и смог выговорить я, больше ничего не пришло в голову. Я пригляделся, таких окон было много, и все разной формы. Круглые, угловые, большие, маленькие, а наверху даже купол особенно хорош. Ночью оттуда наверняка здорово наблюдать звездное небо. Холли с невероятной быстротой спустилась вниз и повела меня дальше. «Пошли, покажу тебе твою комнату!» — услышал я голос у себя в голове. Я обернулся и от страха отпрыгнул в сторону. За мной стоял массивный лось-самец, полтонны мускулов и стальные копыта. На такого зверя даже мои родители не решились бы напасть. На рогах у него с одной стороны висели пестрый рюкзачок Холли и моя куртка, с другой — мой чемодан. «Ладно», — выговорил я, немного оправившись от испуга и изумления, и последовал за Тео в мою новую школу. Холли прошлась на руках по каменным блокам, потом встала на ноги и побежала за нами. Мы шли по широким коридорам и переходам с высокими потолками. Живопись тут была отстой. То волчий силуэт на фоне заката масляными красками, то трубящий олень на фоне гор, то какой-то мопс в позе кинозвезды перед миской полной сухого корма. Кроме Холли я еще не встретил ни одного ученика. Оно и понятно — понедельник, утро, идут уроки, все в классе. В коридоре появились две девочки и мальчик и протиснулись мимо нас. «Еле просочились», — прошептал мальчик. «Как думаешь, этот сахатый нас заметил?» «Это вряд ли», — отрезала одна из двух девочек с такими же длинными черными волосами, как и у мальчика. Когда они проходили мимо нас, черноволосая девочка мне улыбнулась, и я догадался, что она и есть тот ворон, который принес мне проспект школы. Я улыбнулся ей в ответ. «Вернулись из экспедиции», — пробурчал Тео. «Откуда?» — не понял я. «Да забудь», — встряла Холли, скорчив рожицу. «Нам все равно еще нельзя. Только после промежуточного экзамена». «Воронов посылают, потому что они один раз уже почти справились. Провалились только в человекознании». «А, ну ладно», — промямлил я, как будто что-то понял. Еще две группы учеников прошли мимо нас. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. По обеим сторонам ряды дверей, огромных, минимум в два раза больше, чем у людей. И на каждой написано краской по два имени. «Ну, покедова! Попрощалась Холли, сняла у Тео с рогов свой рюкзак и свернула в боковой коридор, видимо, в женское отделение. Меня жилось повел в другой коридор. Там я увидел лису Кристал и мальчика в полосатом свитере весьма бравого вида. Они стояли перед дверью, на которой еще не было выведено ни одного имени. Значит, это моя комната. Лиса Кристал дружески кивнула мне и снова повернулась к мальчику, может быть, моему будущему соседу. Интересно, что он за существо? Мальчик только коротко взглянул на меня, при этом у него нервно дергалось одно веко. «Это какая-то ошибка!» — говорил он. «Как я, кролик, могу жить в одной комнате с пумой? Пожалуйста, неужели больше нет свободных комнат?» Я даже немного расстроился. Хотя принка, конечно, можно понять. Но пусть он и очень аппетитно пахнет, я бы ничем его не обидел. Здесь наверняка запрещено есть одноклассников. Лиса вздохнула. «Ну хорошо, Нимбл, не хочу, чтобы ты по ночам мучился кошмарами. «Поселю тебя в одноместную комнату 22Би». «О, спасибо! Спасибо!» — засуетился Нимбл и потащил за собой свой чемодан. И исчез, даже не попрощавшись. Тео сбросил мой чемодан на пол и копытом пнул его к двери комнаты. «Спасибо!» — поблагодарил я. «Что забрали и вообще...» «Карак пусть живет с Брэндоном», — обратилась Лиса к Тео. «Я предупрежу Брэндона». «С Брэндоном?» — из ниоткуда возникла шустрая Холли. «Но...» «Они поладят», — уверенно заявила директриса и выстрелила в белку острым орлиным взглядом. «А теперь в класс, Холли. Ты и так достаточно пропустила. После обеда поговорим в моем кабинете». Холли взглянула на меня, сделала какой-то жест, смысл которого я не понял, и шмыгнула прочь. Тогда Лиса обратилась ко мне. «Прежде всего, добро пожаловать, Карок. Рада тебе. Хорошо, что ты с нами. Извини за историю с комнатой и с Нимблом. Да, ладно». — проговорил я с тяжелым сердцем. Она улыбнулась, передала мне несколько листков бумаги и набор книг. «Сначала распакуй вещи, обустройся, прочти школьные правила. Вот твои учебники. Скоро обед. Я пришлю к тебе Брэндона, он проводит тебя в столовую и расскажет о школе. Ну, ступай, осваивай новую территорию». Она торжественно протянула банку с желтой краской и кисточку. Я улыбнулся. Через минуту на двери большими солнечными буквами светилась надпись карок. Очень покошачьи. Я распаковал вещи так же быстро, как пумы помечают когтями ствол дерева. У меня и вещей-то раз-два я обчелся. Потом я уселся на кровати и стал листать новые учебники. «Превращение для начинающих», «История культуры оборотней», «Жизнь оборотня» и другие книги с довольно дикими заголовками. «Так когда же появится мой сосед?»